Глава 14. Курорт. Ладно, я погорячилась с пенсионерским отдыхом. Народу в городе хватало разного. Были и пенсионеры, и мои ровесники, и молодежь. Последние, по большей части, использовали Кисловодск как перевалочный пункт, чтобы стартовать в горы. Я поглядывала на них с завистью и собиралась тоже сгонять на экскурсию в Домбай посмотреть Эльбрус. Но в первые дни мое состояние оставляло желать лучшего. Я старалась не плакать. Большая часть силы времени уходила именно на это. В первый день я проспала завтрак и без энтузиазма выбралась из номера прогуляться. Вопреки моему хмурому настроению, на улице было солнечно, ярко от цветов и нарядно, что ли. Грустить стало как-то неудобно такую прекрасную погоду. Осенний сезон радовал теплом и отсутствием толп туристов. Я с удовольствием гуляла по маленькому аккуратному городку. Все дороги здесь вели, конечно, в Нарзанную галерею. Именно туда я прогулялась пешочком и решила, что буду ходить каждый день. Холодный Нарзан мне понравился. Я сразу заметила объявление, что воду пить нужно с умом, и в тот же день заглянула к врачу, чтобы получить консультацию. Мне посоветовали пить общий нарзан с самой низкой минерализацией. Он считается столовой водой. Врач разрешил каждый день три раза по полстакана. Но я, конечно, ходила в галерею разок, максимум два в день. Горный воздух и прогулки до водички неожиданно стали сильно утомлять меня. В городе у меня было больше энергии. Я просыпалась рано и могла весь день до ночи провести на ногах, а ночью еще и хватало желания заниматься любовью с Пашей. В курортном режиме я совсем расклеилась. Спала как слон, редко успевала на завтрак, а ложилась до полуночи. Возможно, потому что я старалась гулять побольше и устраивала себе всякие расслабляющие аттракционы. То массаж, то нарзанная ванна, то сауна. то душ Шарко. Но отдельным видом веселья стало для меня наблюдение за постояльцами. В моем санатории было очень много женщин и мало мужчин. Первые буквально устраивали охоту на вторых. Меня это веселило. А еще радовало, потому что я всегда могла найти свободный стол и пообедать в одиночестве. Не скажу, что я бука и ненавижу людей, но общение мне сейчас хотелось вести к минимуму. Я старалась вспомнить, как жила первое время после развода. Мне ведь нравилось проводить время с самой собой. Я чувствовала себя счастливой, избавившись от Вадика и пыталась вернуть то ощущение. Получалось скверно. Избавиться от Вадика и расстаться с Пашей – очень разные истории. На солнце еще кое-как чувствовалось счастье, но в санатории быстро возвращались боль и тоска. Даже громкий смех дамочек, которые подсаживались к мужчинам за обедом, меня не веселил. В один из таких печальных моментов я ковыряла вилкой капустный салатик и скучала по Паше. Мужчины, которых обхаживали курортницы, и рядом со Скобелевым не стояли. Он произвел бы тут фурор. Я усмехнулась. и сама себе напомнила, что Паша точно не нуждается в армии фанаток. Вряд ли он оторвется от любимой Карины, раз уж простил блудную жену. «Добрый день», — прервал мои мысли незнакомый мужской голос. Я подняла глаза. «Могу я присесть?» Мужчина лет пятидесяти на вид не стал дожидаться моего ответа и устроился за моим столом. «Э, да». Запоздала попыталась я быть милой и вежливой. Я не раз видела его. Он всегда обедал в шумной компании флиртующих барышень, напоминал мне султана с гаремом. Поэтому на нас сразу все стали глазеть. Я очень надеялась, что его фанбаза не перекочует сейчас за этот стол по инерции. Меня зовут Николай, а вас? Представился мужчина. расставляя борщ, помпушки, гречку и компот на столе. «Оксана», — ответила я, продолжая излучать вежливость. «Что-то вы грустная, Оксаночка. Так и тянет составить вам компанию и развеселить». Пока я думала, насколько вежливо будет сказать, что не нуждаюсь в гастролях аншлага, Николай снова спросил, «Откуда вы, если не секрет?» «Из Москвы». «О, столичная девочка!» — засмеялся он, очень довольный собой. «А может, и мной тоже?» Сразу видно московский лоск и шик. Я приподняла бровь, недоумевая. Что шикарного во мне было? Кроссовки и спортивный костюм? Как-то неубедительно я шикую. Я, пожала плечами и скептически усмехнулась. «А вот и не смейтесь, Оксаночка, вы особенная!» «Вот уж вряд ли!» Сумела вставить я свои пять копеек в его болтовню. Я разбираюсь в людях, поверьте. Я решила не спорить и сказала. Верю. Я сам из Оренбургской области, но в Москве пожил, продолжал Николай бодро. Он то ли не понял, что я не в настроении болтать, то ли ему было все равно. Мы с бригадой строили развязку на Кутузовском шоссе. Вот это была работа. Знаете, как к нам относились? А я вам скажу. Отлично. Мы жили в отдельных комнатах. Только русские, безо всяких там из Туркестана. Я поморщилась от его неприкрытого пренебрежения к эмигрантам. Николай этого не заметил и продолжал вещать о развязке на Кутузовском, своей огромной зарплате и московских женщинах, которых он повидал. Впервые за все время пребывания в Кисловодске У меня напрочь пропал аппетит. Я с трудом съела еще одну вилку салата и выпила чай. А он все болтал и болтал, как заведенный. Боже, где у этого Николая кнопка? С трудом поймав паузу между вдохами Николая, я встала и собиралась уйти. Было приятно познакомиться, но мне пора. Он вскочил и схватил меня за руку бесцеремонно. «Подождите, Оксана, давайте еще посидим, поболтаем». Не могу. Соврала я зачем-то. Я могла, но не хотела. Дурацкая вежливость и нежелание обидеть человека сослужили мне дурную службу. Я собиралась в краеведческий музей. Кажется, он закроется через пару часов. Какое совпадение! Я тоже. Мне вас просто Бог послал. Вот бы и опоздал. Так завтра сходите. Нашлась я. Нет-нет, я хочу с вами. Всегда приятнее окультуриваться в компании красивой дамы. Он отпустил меня и быстро, как в армии, залил в рот ложку борща и две гречки. Николай умял котлету за три секунды. Я никогда не видела, чтобы так быстро ели. Ради меня он бросил половину обеда, но опрокинул в себя компот, словно это был дринг-виски. Дернул меня, черт сказать, в какой именно музей я собралась. На улице я поняла, что Николая не остановила бы ничего. Он бы пошел со мной в любой музей, возможно, и в чащу леса ночью. Мужчина вознамерился приударить всерьез. Я хотела взять экскурсию в музее, но Николай категорически отмел эту идею. «Я сам тебе все расскажу, красавица. Мы тут сто раз были с группой». «Зачем же вы пошли со мной?» – подловила я нового знакомого. «Конечно, чтобы побыть с тобой». Николай противно засмеялся. Наверное, изображал коварный или соблазнительный смех. Меня от него начало трясти. Страдать в такой компании вряд ли получится, но я бы предпочла вернуться в хандру. С каждой минутой в компании поклонника мне становилось все более невыносимо. Откуда я, было его последним вопросом. Следующие два часа он говорил о себе, и капельку про основание Кисловодска. Читать таблички я б могла и сама, но и этого шанса у меня не осталось. Николай требовал себе все мое внимание. Когда я попыталась пристроиться к группе с гидом, он взял меня за локоть и отвел в сторону. «Тут это очень не приветствуется, могут начать ругаться», сказал он мне заговорщическим тоном. Я с трудом сдержала стон. Отшить его грубо я не могла, и решила просто смириться и перетерпеть. Старые привычки из брака все еще работали. Пока Николай побухтел о кораблях, которые бороздят просторы Большого театра, я подыскивала мысленно слова, чтобы отказаться от его сопровождения, но так и не смогла. В конце экскурсии мне стало даже льстить внимание мужчины. Я не поощряла его, но решила не отвергать. Забавно получать столько внимания первого парня на курорте. Правда, на следующий день мне стало не смешно. Я снова спала дольше всех и вышла на прогулку до бювета натощак. Николай выскочил на меня, как из-под земли. — А я тебя жду, Оксаночка. Долго спишь? — попенял он мне ласково. — Завтрак уже закончился. Доброго утра. — Здрасте. Предпочитаю поспать, а не поесть. — буркнула я. «Поэтому такая стройная тростиночка, как девочка. Тебе лет двадцать?» Я в голос простонала. «На двадцать я точно не выглядела». Лесь Николая сразу стала раздражать. Не ответим ему ничего, я пошла к бювету. «Стоило бы вернуться в номер, закрыться там и не выходить, пока мой Казанова не уедет. Ты же знаешь, что пить водичку перед едой не следует». предостерег меня поклонник. «Знаю, я почти рычала. Есть пока не собираюсь. Гулять будешь? Хорошее дело, я с тобой». Я хотела побыть одна. Наконец созрела я до радикальных заявлений. Но Николай не понял намека. Он рассмеялся и заявил. «Нельзя такой красотке одной. Украдут горцы. Ты вообще зря сюда приехала без компании». И полчаса Николай ведал мне страшные истории об одиноких девушках, горцах, просто маньяках и убийцах. Мысленно я очень соглашалась с Николаем. Мне было бы очень легко отделаться от него, приедь я сюда с сестрой или с Пашей. Одна мысль о нем размазала меня снова. Но плакать при Николае я не собиралась. Он ведь начнет успокаивать, а потом еще сильнее спасать от тоски. Поэтому я доблестно слушала его словесный понос и планировала спрятаться в номере. «Я понял, как ты сохраняешь такую прекрасную фигуру», продолжал отвешивать мне Николай сомнительные комплименты. «Не кушаешь завтрак. Сразу обед. Это умно. Сейчас как раз к раздаче вернемся в столовую». Он подсказал мне лучший способ избавления. «Я не пойду обедать в гостиницу». Сегодня хотела зайти в ресторан. Николая перекосила. Разве у тебя не полный пансион? Нет, только завтраки. Но вчера мы обедали вместе, он не сдавался. А сегодня я хочу в ресторан. Я слышала, как он скрипит зубами, торгуясь сам с собой. Видимо, я попала в больное место, прямо по жадности. Ладно, вроде тут есть кафе за углом, хорошее. Процедил Николай, едва открывая рот. Я вспомнила, что гуглила рестораны, и самым шикарным было заведение Новикова с соответствующим ценником. Нет, я пойду в высоту. Николай встал как вкопанный. Там же московские цены, возмутился он. Зато еда вкусная и вид. Я подмигнула и добавила самодовольно. Могу себе позволить. Я оставила Николая стоять и почти бегом помчалась к ресторану. Благо, в городе все близко, особенно относительно бювета. Цены после московских ресторанов меня не пугали. Есть каждый день я там не буду, но сегодня моя душа требовала тишины. Я пообедала очень вкусно, даже хотела заказать вино, но передумала. У меня немного сместились вкусовые предпочтения. Я совсем не хотела мяса, кофе и алкоголь. Зато была готова уничтожать в огромных количествах креветки, овощи и особенно свежий апельсиновый сок. Возвращаясь в номер из ресторана, я почти насвистывала от легкости. Никакого Николая! Погода шептала, что все не так плохо даже без Паши. Главное, без поклонников из Оренбурга. Я не дошла до гостиницы, развернулась буквально за два шага до нее. Ужасно не хотелось сидеть в номере в такую погоду. Я пошла в парк и гуляла там до вечера. Зато на обратном пути встретила Николая. Он прогуливался у бювета и снова вцепился в меня, как клещ. Я больше не переживала на его счет. Он сам выдал свою ахиллесовую пяту. Николай, конечно, снова болтал без умолку. Он догадался, что я была в парке и стал рассказывать, как ходил туда с группой. «Нам нужно обязательно вернуться в парк завтра вместе. Ты и десятой части не видела, Оксаночка. Я с удовольствием покажу». «Боюсь, завтра я не могу», — проговорила я, почти не скрывая радость. «У меня завтра нарзанная ванна и спа». «Тогда послезавтра». Послезавтра я хотела поехать на экскурсию до Тиберды. «Поедем вместе», — не сдавался Николай. «Я знаю отличное агентство. У них очень удобные автобусы». Я капризно скривила лицо. «Автобус, Николай! Я хочу на джипе с гидом и персональный тур. Мне дали визитку на ресепшене». Николай так и огнул на весь город. «Это будет Абдираловка Оксана». ничего откуда у юной девочки такие деньги он схватился за сердце и рассматривал меня самым противным образом тянуло сказать что насосала себе на джипы ванны и рестораны или вообще прикинуться эскортницей. нет плохая идея николай слишком увлекся флиртом боюсь он любой ценой постарается добиться близости еще кредит возьмет Я не так юна и могу себе позволить хороший отдых. Доброй ночи. Я прибавила шаг, рассчитывая быстренько добраться до номера. Однако в холле пришла моя очередь к каменеть. Я замерла, не дойдя до ресепшена. Сердце заколотилось со страшной силой. У стойки регистрации стоял Паша.